Глава двадцать вторая «Ты... я... кто... ты...» Иван распахнул двери, на полшага опередив майора, ворвался в Ленкину тесную кухоньку. «Юра!» — разрезал напряженную тишину деревенского домишки женский голос. Красивая, ухоженная женщина бросилась на грудь тому, кого почти две недели называли Иваном. Обняла, всхлипнула, запричитала. «Живой! Господи, живой! Ты мне каждую ночь снился! Как ты? Ты почему? Юра!» И только Ленка открыла рот рассказать про потерю памяти, как... «Юлька!» — с теплотой в голосе произнес Иван. И крепко, нежно, совершенно точно любя, сжал в своих объятиях эту изящную даму. «Ты почему не звонил? Ты мне почему не сказал? Ты...» Женщина совершенно по-детски заревела, ничего не стесняясь, размазывая по щекам дорогую косметику, прижимаясь к груди Ивана. Юрия. «Ох, Юльк, тут такие дела!» Не поверишь! Усмехнулся уже, наверное, все-таки Юрий и поднял взгляд. А ты чего ревешь? удивленно спросил он Ленку. Та лишь мотнула головой, отвернулась к окну. Юль, давай познакомлю тебя со спасительницей своей. Заговорщическим тоном произнес Юрий и повернул женщину, прижавшуюся к его груди, лицом к Елене. — Это Лена, хозяйка этого дома, и моя будущая жена. — Кто? — вспыхнула Ленка. — Я? — Ну а кто же еще? хмыкнул Юрий. — Ты тут одна, Лена. — Вот, кстати, тоже познакомься. Он нежно посмотрел на красивую моложавую женщину. — Это моя сестра, Юля. — Сестра? Растерянно выдохнула Ленка. Младшая! Гордо вставила дамочка, с полностью размазанной косметикой и красным носом. Ага! кивнул Юрий. Когда родились, была младше на 20 минут. Но с годами разница значительно увеличилась. От этой фразы в избе грянул громкий смех, снявший все напряжение. Майор, улучив момент, подошел к Марике. Притянул ее к себе, прижал и повернулся к выходу. Так, стоп! Уловил это движение Юрий. И что, даже чаю не попьете? Да куда уж тут? фыркнул Никитич, который мечтал только об одном: смыться отсюда побыстрее и жену вывести. И пусть за грязную плиту ругается, лишь бы целая и здоровая. Тут и без нас тесно! — стоял на своем Никитич. В Ленкиной кухоньке действительно помимо Юлии был еще солидный мужчина, по виду ровесник майора, и пара моложавых подтянутых парней, скорее всего, водители. — Андрей! — сверкнул глазами Чибис. И очень красноречиво посмотрел на товарища. — Останься, пожалуйста. Ну, тут уж майору деваться было некуда. Тяжело вздохнул, скривился, посмотрел на Юрия убийственным взглядом и сел за стол. Так, явно привычным тоном принялся распоряжаться, Чибис. Спасибо, мужики, что приехали. Юр недоуменно посмотрел на него тот из приезжих мужчин, что выглядел посолиднее. Так ты что, сам себе такую дауншифтинг устроил? Мужик выглядел недовольно. Почти расстроена. Я тебя почти две недели по всему Подмосковью развел он руками. С заездом в Тверь. Значит, так хотел найти мих. Очень тихо отозвался Чибис. И от его тона у женщин вдруг по спине холодок пробежал. Они переглянулись. Но. Слушайте, я реально вам всем очень благодарен! Уже радостно и беззаботно воскликнул Юрий. «Юльку вот ко мне на Рождество привезли!» Он дернул за руку сестру, усаживая ее за стол. «Вы мне тут одну машину оставьте. Я после праздников в город вернусь, все объясню». Легко и беззаботно предложил Чибис, лучезарно улыбаясь. «Да, но...» — хмыкнул старший из охраны. Ну, мы Юль Петровну тоже можем». «Не, я соскучился», — резко оборвал его Юрий и одарил 125-й по счету широкой улыбкой. Мужики закашлялись, зашаркали по полу. «Ну, как скажешь, шеф», — отрапортовал старший. «Ага», — кивнул Чибис, — «точно». И тут в его голос закрались стальные нотки. «Как скажу». Он даже вышел их проводить, как радушный хозяин подсказал, как выехать удобнее. «Навигатор, он же дурак, он же деревни не знает!» Помахал рукой, чуть ли не прослезился и вернулся домой. За столом его ждало гробовое напряженное молчание. «Юр», — начала первая Юлия, — «Юр, ты мне-то можешь объяснить? Мы десять дней, как оголтелые землю носом роем». «Если бы у меня сегодня не появилась твоя...» Юля окинула Елену надменным взглядом. «Невеста». «Так», — резко оборвал ее Юрий, — «на правах старшего брата, видимо». «Давай-ка ты лучше мне расскажи, чья это ты у нас стала невеста». Он уперся руками в стол напротив сестры. «Что за помолвка скоропостижная, Юль?» «Я...» ее щеки залил ярко красный румянец хорошо видный из за размазанной слезами косметики да ну а что нельзя нельзя юль очень тихо и очень твердо произнес юрий за того кто хотел меня в зимнем лесу закопать нельзя